Товарищи Смита безмолвно смотрели на него. Кое-как утолив свой голод, инженер скрестил руки на груди и сказал. «Итак, друзья мои, вы еще не знаете, куда закинула нас судьба, на материк или на остров». «Нет, мистер Сайрес», — ответил юноша. «Мы узнаем это завтра, а пока нам делать нечего». «Одно дело есть», — возразил Пенкроф. «А что же нам делать?» «Огонь!» заявил моряк, который тоже страдал навязчивыми идеями. «Мы добудем огонь, Пенкрофт», ответил Сайрес Смит. «Вчера, когда вы меня сюда несли, я как будто заметил на западе гору, возвышающуюся над этой местностью». «Вы не ошибаетесь», подтвердил Гидеон Спилет. «Эта гора, вероятно, довольно высока». «Очень хорошо». сказал инженер. «Завтра утром мы взберемся на ее вершину и увидим, что представляет собой эта земля. Остров или материк. До тех пор делать нам нечего». «Огонь!» снова повторил упрямый моряк. «Будет вам и огонь, Пенкроф», сказал Гидеон Спилит. «Потерпите немного». Пенкроф посмотрел на журналиста с таким видом, точно хотел сказать... ну если за это дело возьметесь вы нам не скоро придется отведать жаркова, однако он смолчал сайрес смит ничего не ответил на слова моряка вопрос об огне видимо очень мало его тревожил после нескольких минут размышления он сказал друзья мои наше положение может быть и плачевно, но во всяком случае оно вполне ясно либо мы находимся на материке и тогда ценой известных усилий мы достигнем населенных мест. Либо наша земля — остров. В последнем случае, возможно, одно из двух. Если этот остров обитаем, мы как-нибудь выберемся отсюда с помощью его жителей. Если же на нем нет жителей, нам придется выпутываться самостоятельно». «Да, действительно, это очень просто», — сказал Пенкроф. «Но где же, по-вашему, лежит этот материк или остров, на который нас занесла буря?» спросил гидеон Спилет. «Точности я этого сказать не могу», ответил инженер. «Но, судя по всем данным, мы находимся в Тихом океане. Когда мы покинули Ричмонд, ветер дул северо-востока, и самая его сила говорит за то, что он не изменил направление». Если мы действительно летели с северо-востока на юго-запад, то наш путь лежал над штатами Северная Каролина, Южная Каролина и Георгия, над Мексиканским заливом, над самой Мексикой в ее узкой части и над частью Тихого океана. Я думаю, мы покрыли не меньше 6-7 тысяч миль. И если ветер переменился хоть на полрумба, то он отнес нас либо к архипелагу Миндана, либо на острова по умоту Если же предположить, что скорость ветра была значительней, чем я думаю, то мы могли достигнуть даже Новой Зеландии. В случае правильности этой последней гипотезы, нам будет легко вернуться на родину. Кого-нибудь, англичан или маори, мы, несомненно, встретим. Если же мы находимся на каком-нибудь необитаемом островке микронезийского архипелага, Нам, быть может, удастся это установить, забравшись на вершину этой горы. В таком случае придется устраиваться здесь навсегда». «Навсегда!» — воскликнул Гедеон спилит «Вы говорите «навсегда, мой дорогой Смит?» «Разумнее заранее приготовиться к худшему, чтобы не разочароваться потом», — ответил инженер. «Хорошо сказано!» — заметил Пенкроф. Будем надеяться, что этот остров, если мы и вправду на острове, лежит не в стороне от морских путей. Это было бы уж слишком обидно. Для того, чтобы узнать, как обстоит дело, нам нужно прежде всего подняться на гору, — ответил Смит. Но не слишком ли утомит вас подъем, мистер Сайрес? — спросил Герберт. Надеюсь, что нет, если только вы с Пенкрофом окажетесь хитрыми и ловкими охотниками. ответил инженер. «Мистер Сайрос», вмешался Панкроф, «Вы, кажется, говорите насчет дичи. Принести-то ее я принесу, а вот касательно жаренья не знаю». «Приносите, приносите, Панкроф», ответил Сайрос Смит. Было решено, что инженер и Спилет останутся в трубах и обследуют побережье и верхнее плато. Тем временем Наб, моряк и Герберт отправятся в лес за новым запасом топлива и дичи, пернатой или пушной. Часов в десять утра они тронулись в путь. Герберт был полон надежд, нап сиял от радости, а Пенкроф бормотал про себя. «Если я вернусь и найду дома огонь, я буду знать, что он упал с неба». Охотники двинулись вверх по берегу, Дойдя до излученной реки, моряк спросил товарищей. «С чего начнем? С охоты или со сбора дров?» «С охоты!» — ответил Герберт. «Видишь, топ уже делает стойку!» «Ну что же, будем охотиться!» — согласился пенкров «Потом мы вернемся сюда и наберем хворосту». Герберт, Нап и пенкров выломали себе по хорошей еловой дубине и последовали за топом, весело прыгавшим в траве. На этот раз, вместо того, чтобы идти по берегу, охотники углубились в лес. По-прежнему в нем преобладали хвойные деревья, принадлежавшие к семейству сосновых. В отдельных местах сосны росли не так густо и достигали огромной величины. Их значительные размеры как будто указывали, что эта местность лежит в более высоких широтах, чем предполагал инженер. Редкие прогалины, утыканные старыми пнями и покрытые хворостом, хранили неисчерпаемые запасы топлива. За прогалинами деревья снова смыкались в почти непроходимую чащу. Ориентироваться среди этих девственных зарослей было не так-то легко. Время от времени Пенкроф отмечал свой путь вехами, которые можно было заметить без труда. Но, может быть, охотники напрасно не пошли берегом, как сделали Пенкроф и Герберт в прошлый раз. После часового блуждания по лесу Они не встретили никакой дичи. Топ, бегая под нижними ветками, только спугивал птиц, которым невозможно было приблизиться. Даже тригонов нигде не было видно. И моряку предстояла неизбежная перспектива вернуться к болотам, где он так успешно ловил на удочку глухарей. «Эггее, Пенкроф», — сказал Нап слегка насмешливым тоном. «Если у тебя и дальше будет не больше дичи». «Огня для нее потребуется немного». «Потерпи, Нап», — ответил моряк. дичь то нам, во всяком случае, хватит». «Ты, видно, не очень полагаешься на мистера Сайреса». «Нет, я на него полагаюсь». «Но ты не веришь, что он добудет огонь?» «Поверю, когда увижу, что дрова пылают на очаге». «Раз мой хозяин сказал...» Значит, огонь будет. Посмотрим. Солнце еще не достигло высшей точки над горизонтом. Экспедиция продолжалась. Скоро Герберт сделал важное открытие. Он нашел дерево со съедобными плодами. Это была итальянская пиния, приносящая превосходные орехи, которые очень ценятся в умеренных зонах Америки и Европы. Орехи эти были уже спелые, и Герберт с товарищами с удовольствием ими полакомились. «Превосходно!» — сказал пенкров «Водоросли вместо хлеба, сырые ракушки на жаркое и сосновые ядрышки на сладкое. Вот самый подходящий обед для тех, у кого нет в кармане ни одной спички». «Не нужно жаловаться!» — сказал Герберт. «Я и не жалуюсь, мой мальчик!» — ответил пенкров «Мне только кажется...» что в нашем меню мяса слишком уж маловато. «Топ что-то увидел!» — закричал Наб и бросился в чащу, где слышался громкий лай умного пса. К лаю примешивалось какое-то странное хрюканье. Герберт и Пенкроф последовали за Набом. Если недалеко была дичь, то не время было обсуждать вопрос, как и жарить добычу, ибо прежде всего ее следовало поймать. Войдя в чащу, охотники сейчас же увидели топа, который вцепился в ухо какого-то животного и старался его свалить. Это четвероногое, похожее на кабана, было длиной около двух с половиной футов. Его покрывала грубая темно-коричневая негустая шерсть, более светлое на брюхе. Его лапы с когтями, плотно прижатые к земле, были, по-видимому, соединены перепонкой. Герберт узнал в нем дикого кабана, одного из самых больших представителей отряда грызунов. Кабан не пытался освободиться и только тупо вращал глазами, заплывшими толстым слоем жира. Вероятно, он видел людей в первый раз. Наб крепко сжал в руке дубину и хотел уже ударить животное, как вдруг кабан вырвал ухо из пасти топа и с громким ворчанием кинулся на Герберта. едва не опрокинув растерявшегося юношу кабан быстро исчез в лесу вот гадина закричал пенкров трое охотников бросились вслед за топом в ту минуту когда пес почти догнал кабана тот неожиданно скрылся в большом болоте осененным столетними соснами. нап герберт и пенкров остановились топ бросился в воду Но кабан, спрятавшись в глубине, не показывался больше. «Подождем», — сказал юноша. Он скоро должен высунуться, чтобы подышать. А он не утонет? спросил Нап. Нет, сказал Герберт. Ведь на лапах у него перепонки. Это почти земноводное животное. Но будем внимательно следить за ним. Топ продолжал плавать в болоте. Пэнкроф, Нап и Герберт стали на противоположных концах берега, чтобы отрезать отступление кабану, которого Топ так тщетно искал под водой. Герберт не ошибся. Через несколько минут животное показалось на поверхности. Топ одним прыжком вскочил кабану на спину и не дал ему снова нырнуть в воду. Через мгновение кабан был вытащен на берег, и Наб прикончил его ударом дубины. «Ура!» торжествое вскричал пенкров только бы был огонь а уж мы обгрызём эту добычу до костей пенкров взвалил кабана на плечи и увидев по солнцу что уже почти два часа дал сигнал трогаться в обратный путь чутье топа очень помогло охотникам благодаря умному животному они легко нашли дорогу домой спустя полчаса отряд достиг излученной реки Как и в прошлый раз, Пенкроф быстро соорудил сплавной плот, хотя этот труд казался ему довольно бесполезным, раз у них не было огня. Пустив дрова плыть по течению реки, охотники направились к трубам. Но пройдя шагов пятьдесят, Пенкроф снова разразился громким «Ура!» и, указывая рукой на скалу, крикнул «Герберт, нап смотрите!» Над утесами... Велись густые клубы дыма.